Год 1822. Июнь. Игумен Фотий готовится к отбытию в Сковородскую обитель. Внезапно он вызван в Павловск для беседы со вдовствующей императрицей Марии Федоровной. Разговор. Фотий одобрительно отзывается об Александре Павловиче и митрополите Серафиме. Не похвально о князе Голицыне и прочих сынах беззакония. Вдовствующая императрица особенно интересуется подробностями о тайных внутренних врагах. Радуется, когда Фоти указывает на ее давних недругов Александра Тургенева и Родиона Кошелева, как на главных смутьянов. С тем, что Голицын не вполне виновен, не согласна, но готова принять, что он будет пока полезен. Отец Игумен отпущен с великим благоволением. Позже он будет удостоен Рескрипта и Золотых Часов. В жутковатую политическую игру, одновременно и как бы с разных концов затеянную князем Голицыным и митрополитом Серафимом, вовлекались все новые и новые участники. Мария Федоровна не включилась в интригу напрямую, но как бы зафиксировала свое особое место в ней – на обочине. Такое же место она раз и навсегда отвела себе в русской политике, обочину которая в любой момент может обернуться центром. А Рокчеев пока таился и выжидал. Но нетрудно было понять. Он внимательно следит за всем происходящим из укромного уголка и в любую минуту готов выйти на аванс сцену, чтобы повернуть ход сюжета на себя. А тем временем Александр I опять постарался обмануть всех. Меры против масонов он принял. 1 августа направил высочайший рескрипт на имя министра внутренних дел Кочубея о закрытии и недозволении впредь любых тайных обществ – и о даче государственными служащими подписки в том, что они не состояли, не состоят и состоять в таковых не будут. Пожаловал Фотию Алмазный крест и чуть позже утвердил определение митрополита Серафима о назначении Фотия архимандритом Юрьевского монастыря. Но только этим он и ограничился и опять надолго уехал за границу проводить конгресс в Вероне, вести переговоры о подавлении революции в Испании, уступать Англии свою роль на Востоке ради сохранения порядка на Западе. Кстати, именно осенью 1822 года окончательно расходятся их пути с Лагарпом. Наставник вежливо покритиковал политику воспитанника в личном письме. Воспитанник переписку прекратил. Но лиха беда начала. По возвращении домой можно было вернуться к июньскому разговору. Убедить царя в необходимости открыть второй российский фронт войны с революцией, по крайней мере, удержать его дома. Последнее им удалось, а первое – нет. Год 1823. Январь 20 Государь в открытых санях въезжает в царское село. Последнее заграничное путешествие завершено. Февраль. Киев. На заседании Южного общества приняты основные положения проекта Республиканской Конституции Пестеля, позже названный «Русская правда». Определен и образ введения ее в Россию. Предложено отказаться от медленной системы и ускорить ход действия мерами насильственными. Февраль 21. Санкт-Петербург. Граф Ниссель докладывает государю о просьбе Пушкина разрешить ему отпуск в Петербург. Резолюция. Отказать. При этом внутренне царь оставался верен прежним идеалам и намерениям. Желание освободить крестьян и ущастливить Россию свободой его не покидало ни на минуту. Даже Тургенев, чьи надежды на перемены сверху все слабели, тем не менее вынужден был признать, что Александр всегда утверждает решение Государственного Совета в пользу крестьян, пускай они и приняты меньшинством даромли в реакционные 20-е годы на важные посты последовательно назначались разумные сторонники преобразований, вроде Михаила Воронцова, Арсения Закревского, Павла Киселева и Васильчикова? Больше того, многие члены тайных обществ, поименованные в доносе Грибовского, не были отставлены, как тот же Николай Тургенев. Но люди назначались, а дело не сдвигалось с мертвой точки. Если военные поселения, по едкому Тургеневскому отзыву, оставались формами без содержания, то прогрессивным чиновникам урожая двадцатых годов суждена была участь содержания без форм. Царь снова ждал очередного сигнала истории, обеспечивал тылы, не открывая внутреннего фронта. В 20-м братья Тургеневы, граф Воронцов, князья Меньшиков, Потоцкий и Вяземский попросили дозволить общество для содействия освобождению крестьян. Поговорив предварительно с Воронцовым, царь вроде бы одобрил затею. Получив подписной лист, в июне 20 остановил порыв души владельцев. Не нужно общество, не нужно шума. Кто хочет действовать и предлагать, пусть обращается к министру внутренних дел лично. А там, глядишь, что-нибудь да и выйдет печально так и не укоренившаяся в реальном российском обществе, не включенная в систему сообщающихся сосудов, русская государственная жизнь вернулась в замкнутое пространство дворца, и ее пируэты в зеркальной пустоте дворцовых зал час-отчасу становились все головокружительнее. А стихии русской общественности, оставшись не у дел, государственных скрепов и предоставленные сама себе – тоже закружилась смерчем по городам и весям, чтобы рано или поздно вернуться в столицы. И когда ритмы вращения самодостаточной государственности и самопредоставленной общественности совпадут, когда две круговерти ринутся одна навстречу другой и под их обоюдным напором дворцовые стены треснут, тогда совершится то, что совершилось. Ждать остается недолго.